Глава двадцать седьмая Женька пошел следом, а этот пусть сам дверь закрывает, раз родственник. По пути выпустил кота со словами. «Сидеть тихо, с тобой потом разберусь». Гарик в ответ зашипел и ломанулся к Данилу на руки. «Что у вас здесь происходит?» Сурово спросил брат, войдя за парочкой на кухню. Здоровяк прислонился задом к подоконнику, сложив руки на груди. Сестра полезла за кружками, не спросив, хочет ли кто-то этот чай. У нас вышло небольшое разногласие ввиду неоднозначного трактования полученной информации. Четко проговорила рыжая, задрав нос. Женька перевел взгляд на Аллу, вопросительно выгнув бровь. «То есть это так называется?» — спросил с ледяным спокойствием. «Вот это все объясняется вот так просто? Офигеть!» Данька посмотрела на сестру. Та уже вдохнула поглубже, всем видом показывая, что сейчас будет буря. Парень мысленно усмехнулся. Этого качка тонким слоем размажут по стеночке и пикнуть не успеет. Алла это умеет профессионально. «Да блин, Женька!» — вспыхнула рыжая. Даже ногой топнула. «Ну протупила я, да! Теперь ты мне это до конца жизни припоминать будешь?» Вот такого поворота Даня совершенно не ожидал. Небывалое дело, Алла признала свою вину. А этот Женя и бровью не повел, будто так и нужно. Интересные дела тут творятся. «Не пыли!» — улыбнулся Холодов. «Сейчас твой брат уйдет, и продолжим разбор полетов. Кстати, Евгений». Он протянул руку для пожатия. Данил. — ответил Жаркий, оценив силу рукопожатия. «Данил, а можно сделать так, чтобы ближайшие сутки нас никто не беспокоил?» Женька серьезно смотрел на Алкиного брата. «Твоя сестра — это кладезь противоречий и непонятных выводов при предельно ясных водных данных». «А, есть такое!» — ухмыльнулся Даня. «Она у нас очень умная и очень независимая, но иногда впадает в крайности» спалил сестру парень. Женька, понимающе хмыкнул. «Я ее с рождения знаю», — сообщил доверительным шепотом парень. «Эй, я, между прочим, здесь», — возмутилась Алла. Холодов ухватил ее за руку и потянул на себя, обнимая за талию. Жаркий с удивлением наблюдал, как рыжая доверчиво прижимается к этому Евгению. «И все-таки...» Брата очень интересовало, что же произошло. Сестра рыдала. Факт. У парня сбитой костяшки. Факт. Гарик орал из ванной, а потом наорали на Гарика. Тоже факт. А эти двое теперь обнимаются. Я бы не стал разглашать подробности. Ответил Женя спокойно. Нам действительно нужно поговорить. Ты зачем пришел-то? Задала встречный вопрос Алла. «Да уже совсем неважно», — ухмыльнулся Даня. У сестры новый хахаль, который ведет себя очень уж как-то уверенно. «С чего бы это?» «Пойду-ка я отсюда, чую, и без меня найдете, чем заняться. Но у вас сутки». Алла не успела закрыть дверь за братом, как тут же ее закинули на плечо и отнесли на диван. Рыжая, удобно устроившись под боком у парня, собиралась с духом, чтобы начать разговор. «Жень...» Просто меня переклинило. Тихо начала рассказывать. Понимаешь, опять на мужчине, который мне нравится, висит другая баба. А я снова беременна. В прошлый раз все закончилось операцией, потом реанимация. Тяжелый развод, дележка квартиры. В общем, не те вещи, которые хочется вспоминать. Да и Ирина это подлила масло в огонь. Я примерила ее ситуацию на себя и поняла, что не хочу давить на тебя из-за ребенка. В конце концов, ответственность мы несем пополам. И ты совершенно не виноват, что мне нельзя пить таблетки и делать аборт. Но... Черт. Девушка замолчала. Все мои благородные порывы перебил банальный эгоизм. Когда увидела, как она... Я такая дура... Закончив, шмыгнула носом совершенно некрасиво. В ответ Женька только сильнее прижимал ее к себе, никак не комментируя рассказ. Огреб знатно из-за прошлых делов. И даже не из-за своих. Захотелось двинуть Виктору в челюсть. «Все, хватит, допрыгалась», — строго произнес парень. «Сама сказала, что любишь меня. Так что теперь только в ЗАГС. И не спорь». Добавил, почувствовав, как Алла завозилась, пытаясь выбраться из его рук. — Но ты же уедешь! — грустно произнесла. — Как уеду, так и приеду. Дел в Москве недели на две всего. — улыбнулся Женя, глядя в зеленые глаза. — Заноза ты, рыжая! — Женька, а давай ты меня поцелуешь! Неожиданно выпалила Алла и зажмурилась. Но невозможный же серый взгляд. Теплый такой родной, тут же оказалась лежащей на диване. «Открывай глаза, рыжая, бесстыжая!» — хохотнул Холодов. «Целоваться будем, пока твой ненормальный кот нам не мешает». «Женька!» — выдохнула девушка, обнимая его за шею. «Я, оказывается, так тебя люблю!» «Ну и молодец! Я тоже тебя люблю!» Гарик не понимал, что происходит. Совершенно!» Сначала орала хозяйка, выгоняя здоровяка, и тот ушел. Кот уже было вздохнул с облегчением, как это ненормальная уселась на полу и перестала на него реагировать. Он уже и так, и эдак. То лапы ее по руке потрогает, то в нос лизнет, то потрется. Не реагирует. Улегся рядом, затарахтел. А что еще делать? Странные существа эти люди. А здоровяк опять приперся. Хозяйка как взбесилась, орала и плакала. А его просто взяли и зашвырнули в ванную. Только вот Даня и спас. Эти вон обнимаются, про него забыв. Ненормальная девица смеется, довольная такая. Рыжий решил, что, наверное, пора запоминать, что этого зовут Женька. Вот эту выходку он им еще припомнит. Ушел думать на подоконник. Да и поспать не помешает после таких-то стрессов совсем с ума сошли так с скотте обращаться жень мы теперь на печеньках будем экономить нервно хихикнула девушка да придется откладывать на памперсы мне кажется печеньки бы выходили дешевле холодов мягким теплым взглядом смотрел в огромные зеленые глаза но дурочка же невозможная едва ли пару месяцев прошло а нервяка с ней хапнул на десять лет вперед я боюсь Вдруг вздохнула Алла. Вот уж этих слов Женька совершенно не ожидал. Что ей опять не так? Намерение твердо обозначил. Да и вот же сопела у него под боком, удовлетворенная и счастливая. Так все быстро получилось. Господи, Алла! Парень, приподнявшись на руках, снова заглянул ей в глаза. Кажется, так до нее лучше доходит. Хватит уже крутить и сравнивать ситуации. «Кроме того, что ты нервничаешь, а это вредно беременным, я точно знаю». И пока она опять не спросила какую-нибудь глупость, пояснил. «У сестры третий будет. Мне еще и обидно такое сравнение». «Прости». Она нежно провела пальцами по его скулам, по чуть колючему подбородку. Скользнула по широким плечам, глаза напротив стали темно-серыми, дыхание у Женьки потяжелело. Рыжая улыбнулась, потянувшись за поцелуем. «Все завтра. А сегодня пошло оно к черту». Холодову снова нечем было дышать. Открыл глаза и не сразу понял, что же такое видит. «Да твою-то мать!» Мохнатые Фаберже на его лице. «Это уже слишком!» Учитывая вчерашнее, страшно представить, в каком состоянии одежда. «Котяра спал» прижавшись мордой к лицу девушки, а ему вот досталась совсем противоположная часть. И когда гад такой так устроиться успел, пора уже решить и этот вопрос. Переложил кота на подушку, нахал и ухом не повел. Встав с кровати, подхватил упитанную тушку и понес на кухню. Зверь настороженно затих. Женька ссадил его на подоконник, сам присел на корточке. «Слушай сюда, морда рыжая». Сам себе поражаясь, заговорил с Гариком. «Нужно как-то уживаться. В Москву твоя хозяйка не поедет, так что я перееду к вам. Поэтому давай перестанем мотать друг другу нервы». Котяра в ответ лишь передернул шкурой. «То есть как вот он у них жить будет? Навсегда? И спать рядом с хозяйкой?» Гарик опечалился. Делиться ему категорически не хотелось, но девушка очень плохо реагирует на уход вот этого». Посверлив взглядом хозяйкиного ухажера, подошел к краю подоконника. Мрякнув с согласием, подставил башку, чтобы погладил. «Ладно, пусть живет с ними, не такой уж он и плохой. Мясо приносит, игрушки. Но океды он испортил до перемирия, так что котя совсем не виноват, вообще ни разу». Алла, пошарив рукой по кровати, не обнаружила Женьку. Встав, пошла искать по квартире и застала на кухне умильную картину. Парень сидел на полу рядом с подоконником и гладил Гарика. У кота вид был озадаченный, но скандал устраивать не спешил. Неужели договорились? Пошла проверить вещи на всякий случай. Вчера они увлеклись разговором и побросали одежду, где попало. Все оказалось целым. Только. Гарик, твою мать! Влетела на кухню. Кот прижал уши и зажмурился. Сейчас будут ругать. Но он же не знал, что у них все серьезно. Ты зачем в кеды нассал? Затупил ты, брат. Женька сурово посмотрел на рыжее нагломордия. Я теперь как пойду? Обуви-то нет, придется тут остаться. Холодов готов был поклясться, что Гарик сейчас осознавал свою промашку. Сам собственными. Ну пусть будет лапами. Оставил его в квартире. О том, что любую вещь можно заказать по интернету, наглому засранцу знать не обязательно. Вот и думай теперь, рыжий. Сказав это коту, встал и подошел к девушке. «Пошли обувь выбирать. Не поеду же я домой босиком». «Женька...» У Аллы был виноватый вид. «Все, не начинай. Лишь бы размер мой был» прижал ее к себе, успокаивающе поглаживая по спине. «Нужно смотаться домой, поговорить с родителями, побриться перед встречей с твоими. Ты же помнишь, что у нас только сутки, и половина из них уже прошла». Он еще вернуться не успел, а гостиную Аллы оккупировали три здоровяка с самым суровым видом. Отпущенное время истекло, а тут и остальные освободились поэтому Данил пригласил их всех оценивать нового алкиного хахаля. Сестра сверлила теплую компанию тяжелым взглядом. «Денису уже ближе к сорока, чем к тридцати, а все какие-то замашки подростковые. Сейчас Женька как обрадуется такому знакомству и точно свалит в Москву. — Руки держать при себе! — произнесла строго. — Иначе на вас заявление буду составлять я лично! — «Да мы только поговорить!» — пожал плечами Серега. «Ничего больше!» «А больше и не надо!» — гаркнула рыжая. «Ну чего приперлись, а?» «Воу, Алочка, полегче!» — обратился к ней Денис. Задумчивым взглядом просканировал сестру, сложил руки на груди. «Культурно пообщаемся, и все!» От звонка домофона девушка аж подпрыгнула. Работы есть, только нервов не стоит, сколько родственники любимые. Шли бы женами, командовали, раз жить надоело. Это же додумались три взрослых дурня притащиться оценивать Женю. Холодов едва в квартиру зашел, как Алла прильнула к нему, обнимая. — Жень, там братья мои притащились! — возмущенно зашептала. — Все трое. Давай их здесь оставим, а сами свалим. — Разберемся, не суетись! — ответил также шепотом. Нежно провел пальцами по ее щеке, зная, что сейчас закроет глаза и потянется за лаской. Вот реально кошка. Но знакомства все равно не избежать, поэтому чем быстрее, тем лучше. В гостиной его ожидала группа встречающих с весьма красноречивыми выражениями лиц. С Данилом он познакомился вчера, а двое других явно старше. «Вот этот?» Алла ткнула пальцем в одного из троицы – «Самый старший, Денис. Этот вот, Серега, он у нас средненький. Ну и младшенького Данечку ты уже знаешь». Закончила ехидна. «Чет лицо какое-то у тебя знакомое», — задумчиво произнес Сергей. «Вот явно где-то видел». «Фига сия, Алка! Умеешь ты удивлять!» Присвистнул через пару секунд. Женя тяжело вздохнул. Цирк какой-то. Опустился в кресло, усадил себе на колени девушку, обнял за талию. Дома предки знатно позубоскалили, сестра вообще так от радости орала в телефон, что чуть не оглох. «Вот скажи мне, рыжая», — произнес как-то обреченно, «почему с тобой всегда так сложно? Я за эти дни так вымотался и столько нервных клеток потерял? Ужас просто! Даже международные чемпионаты мне столько нервов не стоили!»